Глава 42. Композитор или где? Андрей вылетел из отцовского кабинета в ярости, не ведая, что за его спиной ухмыляются два заговорщика. Вещи он собрал быстро, особо и не раскладывался во временном пристанище, забрал кота и уехал в свою квартиру, которая, по счастью, и осталась его. «Ну вот че, тут мы и будем жить». Андрей смотрел, как Че осторожно обследует комнаты, почему-то каждый раз выходя из совершенно неожиданных мест и одобрительно пофыркивая. А теперь мне бы надо подумать, как уговорить Милку, чтобы она меня хоть выслушала. Тяжелые зимние сумерки наползали вроде бы и не спеша, но как-то так неумолимо, что вскоре квартира была полностью ими залита. Андрея хватило только на то, чтобы покормить кота — поставить его лоток, лежанку, а потом силы внезапно закончились, и он все смотрел и смотрел в темное окно, в уже непривычное темно-серо-желтоватое московское ночное небо, вспоминая черный бархат неба над их с милкой коттеджем. Девчонка, смешная, упертая, невыносимая, с кучей дичайшей ерунды в голове, добрая, до смешного отзывчивая, вредная, как ни странно умная. «Кто ты мне? Жена? Нет, конечно. Но вот невесткой я тебя точно представить не могу. Колька — напыщенный баран, Женька — фанатик, которому есть дело только до своих кормов. А до нее кому есть дело? Ну ладно, найдут ей кого-то из нашего круга. Мне-то что?» И тут так ясно вспомнились ему некоторые яркие представители их круга, что он только зубы стиснул, представив рядом с каждым из этих представителей золотой молодежи свою милку. «Да провалитесь вы все пропадом! Я, по крайней мере, изменять ей не буду и руку никогда не подниму, и над ее готовкой смеяться не стану, а ведь такие есть. Для них повар — это человек низшего сорта, а еще щень». Ясно припомнился один известный в их кругах тип, который любил развлекаться пальбой из пневматики по движущимся целям. А он холостой, да и родители его отмазывают на совесть. брылев о нём может ничего и не знать. Андрей и сам не понял, как куда-то делась опустошающая усталость, и его ноги словно неведомой силой подняло да понесло кружить по комнатам, будто где-то там в темноте можно было найти такой нужный ему ответ. «Так, мне всё равно извиниться перед Милкой надо, да и поговорить не мешает. В конце-то концов, если мы откажемся разводиться...» то она будет защищена от этих матримониальных планов наших папаш, но, ну, по крайней мере, пока сама не встретит того, кого полюбит. Андрей решительно кивнул головой, одобряя разумность своего плана. Дело было за малым, объяснить это Милке, да так, чтобы она не встретила его скалкой или чем потяжелее. Тяжелые раздумья заставили взъерошить волосы, в надежде, что такой почти прямой массаж головного мозга поможет придумать какую-нибудь гениальную идею. Но помогло отнюдь не это, а кот. Че уже обследовавший весь дом, добрался до странной черной блескучей штуки, которая занимала много места, причем на ней не было никакого коврика, подушки или лежанки. Кот призадумался над тем, зачем эта штуковина вообще, раз на ней даже не полежать, дошел до широкой ее части и обнаружил ряд таких же черно-белых пластинок, как и на хозяйской вопилке. «О, это я знаю!» Это для кота компенсации. Людь мой так петь, как я, не умеет. Вот и понадобилась ему такая замена». Обрадовался Че решению сложной задачки и от души прошелся по клавишам рояля. Кого-то другого, раздавшаяся какофония скорее всего, смутила бы. Но Андрей обрадовался. «А, знаю. Композитор я или где?» Он быстро сел за рояль. «Че, погоди-ка. Говорить она со мной, скорее всего, не захочет». А вот послушать запись не откажется, любопытство не позволит. А она у нас любопытная, я это точно знаю. Ну, поехали». Пальцы на секунду задержались над клавиатурой и... «Хм, а я не хуже брякал», — оценил результат меломан Че. «А что ему, бедняги, еще делать? Вот я, я могу понравившейся кошке спеть, а ему только так». Милана злилась почти на весь белый свет. Хорошо еще, что было куда приехать. Дашка, которой она позвонила ночью, не то что не обиделась за поздний звонок, но тут же предложила Милане пожить у нее в доме. «Мил, приезжай ко мне, а? Как раз нам хорошо будет. Я над коллекцией работаю, ты будешь ролики свои снимать. У меня кухня громадная. Чего? Чем ты там не помешаешь?» Я на кухню захожу пожевать чего-нибудь из холодильника, ну или когда нанимаю кого-то на готовку. Я ж сама совсем не умею, только яйца сварить да куриную грудку, но она мил такая гадость, так что я все больше заказываю готовое». «Несчастная, как ты выживаешь-то?» Решительно утерла слезы Милана, выезжая на трассу по направлению к Москве. «А тебя не смутит?» Меня после последнего показа вообще уже ничего не смутит. Вместе со мной показывали коллекцию мужской европейской моды. Мил, это такое... Такое... Короче, даже если ты крокодила в шубе привезешь, я и не дрогну. «Смотри, я тебя предупредила!» Сквозь слезы рассмеялась Милана. «Хотя Несси у меня лапочка, да и Че тоже. Он вообще герой. Ой, Че же этого, который муж». «Муж-муж объелся груш». Содержательно заключила Дашка. «Короче, я тебя жду, и не плачь. Все как-то устаканится». Милана приехала жутко уставшая. Сил хватило только, чтобы вытащить самые нужные сумки, накормить Несси и упасть на кровать в одной из гостевых комнат. Зато потом она развернулась, стараясь не думать о недавней своей жизни, а главное, главное не сметь вспоминать об этом предателе, который так спровоцировал ее на откровение, не предупредив о главном. «Не смей, не вспоминай. Нет его в твоей жизни и не было никогда. О, предатель!» Она специально злила себя, чтобы не плакать, вкалывала, чтобы не было времени думать, и особенно не вызывать в памяти его фразу о том, что он и так собирался уехать. Это было как-то совсем обидно. «Мио, ну что это такое? Что ж так пахнет-то, а?» страдала вокруг Дашка. «Ой, от чего это оно такое?» Она с восторгом смотрела в духовку, где напротив не происходило нечто напоминающее геологический процесс образования ландшафта. Поднимались горы, хребты и пики, образовывались долины и ущелья. «Это йоркширский пудинг с моими фирменными приправами», — объяснила Милана. «Он сам по себе готовится очень быстро, простой совсем, но по вкусу не яркий, так я его немного усовершенствовала». Милана специально бодрилась, весело и громко смеялась, изо всех сил впрягаясь в съемки, введение канала, в новые эксперименты с блюдами. Дашка переехала со своим блокнотом в кухню и завороженно наблюдала за подругой, наглаживая Несси. «Слушай, а ты мне идею подала. Вот цветосочетание на домашнем хлебе. Это же так уютно и приятно. А кофейные пирожные, которые ты вчера готовила, я такой домашний костюм сделаю». «Кофе, молоко и вишня. Не костюм, а сказка будет. Слушай, оставайся у меня на подольше, а?» Милана радовалась тому, что не мешает, а помогает хотя бы так, ассоциативно. Принялась раскладывать вещи и наткнулась на... «Ой, моя книга». Она с привычной гордостью погладила обложку и уже собралась отнести показать свое творение Даши, а потом как под локоть кто-то толкнул, открыла наугад и вчиталась. «Это что, я писала?» Ощущения от текста были какие-то крайне странные. Да, она помнила, как вышагивала по комнате, надиктовывая все вот это вот на диктофон, как отправляла писателке или писине, девушке, которую наняла для трансформации диктофонных записей в печатный текст, но... «Чем я думала-то, когда такое говорила, а?» Вопрос поднялся со всей своей неотвратимостью, и застыл в воображении Миланы, как некое укоряющая загогулина. «А ведь это издано тиражом в пять тысяч экземпляров!» Исполнительно напомнила ее память. Несси, скучающая по привычной компании, теперь неотрывно следовала за хозяйкой. Именно она и со слезами Миланы боролась, и веселила как могла. Вот и сейчас она запрыгала перед растерянной и чем-то потрясенной хозяйкой, старательно заскребла по ее ногам лапами, запищала. «Да, да, моя хорошая, это ничего. Это я просто обнаружила, что была такой дурой, аж самой нехорошо стало Бедные мои родители, и... и вообще странно, что он меня терпел». Первый раз Милана позволила себе открыто подумать об Андрее. «Гад ползучий!» Тут же поправилась она. «Надо было ему эту ерунду круглосуточно читать. у попадись, он меня только...» Брякнувшая именно в этот момент сообщение как раз от гада ползучего, вызвало желание немедленно стереть его вместе с контактом. Но но она действительно была любопытна, так что сообщение открыла, но и включила, разумеется. Как не включить?